Глава 11. Гоблинское благословение. Только вот приключения кончаться не хотели. Очередной портал перенес нас в гоблинскую деревушку, не в ту, из которой мы свое путешествие начали, а в другую. И что ты теперь от нас хочешь? Уныло оглядывая пейзаж, вопросила я. Я хочу сказать, что вы справились. Клайн резво развернулся, принимая боевую стойку, а я. Но устала я, поэтому просто вздохнула и посмотрела на обладателя этого спокойного голоса. Гоблин. Старый. Очень старый. Хоть и явно моложе тех скелетов. И на вид совсем не страшный. Можно сказать, что он был похож на доброго дядюшку, что приехал навестить непутевых племянников. Племянники — это, конечно, мы. Мы можем получить благословение. Тут же перешел к делу Клайн. «Ох, не торопитесь!» — добродушно засмеялся гоблин. «В этом деле спешка не нужна. Ведь правда, Шиа?» — с намеком спросил он у меня. Сделала вид, что не понимаю, о чем он. Но Клайн заинтересовался. «И что же такого произошло за это время?» «Ничего!» — буркнула, отворачиваясь. «Одно из ваших заданий стало следствием маленькой лжи. А лгать нехорошо!» Но вы справились, пусть и не так, как было суждено. Мне жаль твое сердце, Шиа. Но помни, то, что было сломано, не стоит чинить. То, что было разбито, не потеряет своих трещин. Если вы еще не поняли, для чего были эти испытания, то поймете потом. Я не могу говорить. Вы справились, и это все, что нужно знать сегодня. Идите за мной. Когда я отправлялась на практику, ожидала чего угодно. Но только не того, что гоблины будут разговаривать, словно профессора словесности, на заслуженном отдыхе. Куда катится мир? Но пошла за ним без пререканий. Все же не так часто встретишь магически одаренного гоблина, если это он, создатель всей этой ерундени с благословением. Скажите, а что это за благословение? Решила все же пролить свет на то, о чем мы с Яном понятия не имели. «Эх, дети, сначала делаем, а потом думаем», посмеялся он над нами. «Всему вас учить приходится. Смотрите». Но я и посмотрела. Чего ждала? Не знаю, но явно не такого. Перед нами была каменная пустыня. И все. Вот только такой красивой мне раньше ее видеть не доводилось. Казалось, в свете солнечных лучей мерцал каждый камень, Будто бы был по-настоящему драгоценным. Никогда раньше я такого не видела и уверена, что не увижу впредь. Ради такого и не грех было пройти эти глупые испытания. «Они не глупые», — отозвался гоблин на мои мысли. «Но тем, кто чисто душой, не нетрудно их пройти. Нет ничего сложного в том, чтобы открыть свое сердце. Нет ничего невыполнимого для того, кто любит и дорожит». «И нет ничего страшного в том, чтобы сказать правду, когда каждая твоя частичка молит, чтобы солгать. Вы поделились силой с теми, кто внушал ужас, услышали их вместо того, чтобы попытаться уничтожить. Знаете ли вы, как часто у меня бывают гости?» — внезапно спросил он. Я покачала головой. «Очень редко» ведь мало кто задумывается над тем зачем вступает на этот путь не зная пути не откроешь двери мы не знали вставил ян захотелось на него шикнуть нечего злить того кто мысли может читать но вы знали для чего вступили на этот путь а это многое значит половина пути пройдена если цель известна все что осталось это принять благословение и что потом Странно, радоваться бы, но мне почему-то стало страшно, будто сейчас решается моя судьба. Ох, надеюсь, очень надеюсь, что это не так. «У всех по-разному», — пожал плечами мудрый гоблин. «Вы не узнаете, пока не попробуете». Мы с Яном стояли на утоптанной земляной площадке, а прямо у наших ног начиналось это каменное безумие. Понятия не имею, что произойдет дальше. Но раз уж мы зашли так далеко то почему бы не довести все до конца? — Пошли, — шепнул мне Ян. — Пошли, — схватила его за руку, почувствовала, как он сжал мою ладошку. Вместе не страшно. Вместе хоть за край земли. И мы ступили на искрящиеся камни. Я не закрывала глаза, потому что хватит уже бояться, боевой ямак или нет. Столько мечтать о вести себя, как маленькая перепуганная девчонка. Ну уж нет. Больше я не буду бояться. Тем более рядом со мной тот, на кого можно всегда положиться, в горе и радости, тьфу, в самое неспокойное время. Пейзаж вокруг нисколько не изменился, только потускнел немного. Камни перестали блестеть, покрылись налетом пыли, небо затянули темные тучи, исчезло солнце. Мир вокруг превращался в страшную детскую сказку из тех, что мне читала мама, Большие валуны стали напоминать жутких монстров, что тянули к нам свои ручища, Но мы шли вперед, не обращая на них никакого внимания. И монстры таяли, скулили, что их никто не боится. Почему-то в голову пришла мысль, что эти монстры — наши страхи, затаённая боль, обиды. все то, что мы так тщательно скрываем ото всех. Я покрепче сжала руку Яна и почувствовала облегчение. Он рядом. Он со мной. Мир больше не менялся. Он просто становился все темнее и темнее, будто кто-то разливал чернила по небу. Я шла вперед, крепко вцепившись в руку Яна. Хотелось оглянуться, но что-то останавливало. Какое-то предчувствие. Будто сделай я это, и случится непоправимое. Камень под ногами становился все меньше и меньше, пока, наконец, не превратился в песок. И теперь наши ноги утопали в нем а он мешал двигаться вперед к цели но останавливаться было нельзя в спину дул ветер и казалось что еще немного и очередной резкий порыв просто напросто свалит с ног а потом все закончилось вот мгновение назад еще было а теперь нет поздравляем счастья удачи много детишек именно последний вопль привел меня в чувство чего завопила уже я Мы вышли из пещеры и стояли перед толпой разнаряженных гоблинов. Счастливых гоблинов. И очень мне это не нравилось. Так, это вы ж благословение получили. Поскрёб один из них макушку. Ну, и это, свадебку сейчас быстро организуем. Как Какая свадьба? Полагаю, что наша. Хмыкнул яна затем чуть громче обратился к встречающим. Мы уже получили благословение? ну так вышлишь уже значит получили вот не вышли б тогда все не получили б вполне логично объяснил все тот же гоблин так чего когда свадебку а разве благословение только для свадьбы нужно мне хотелось разобраться не гоблинша в белых мехах с костяным ожерельем в три ряда на шее раздвинула локтями тех кто ей мешал и протиснулась вперед но на ваших лицах же написано «Свадьба». И крупно так написано «Без обетов от меня не уйдете. Конечно, можно было бы попытаться применить парочку боевых заклинаний, пробиться через эту толпу и дать деру, но... Целых два «но». Во-первых, мы неизвестно где и неизвестно, как нам попасть домой. А, нет, домой нельзя. Мурмираус все еще у безумного лага. Его еще вызволить нужно. И, во-вторых, Все это может быть продолжением испытаний. В общем, рисковать не хотелось. «У меня есть жених», — попыталась противиться надвигающемуся урагану, но напрасно. А потом еще и вспомнила, что нет у меня жениха. «Вижу, что есть. Тоже мне новость. Так, встала сюда, а ты сюда». Нас с Яном водворили напротив друг друга. И если я была испугана, то он, наоборот, чуть ли не ржал. «Невеста пока не осознает своего счастья, зато жених уже готов. И отличненько. Именем каменной пустыни и магии, что ее породило, призываю в свидетелей души тех, кто все видит, кто знает, как тяжела и опасна жизнь в одиночестве». Гоблины бухнулись на землю, пока эта нехорошая женщина вскидывала руки к небу. «Благословение не дай им зачахнуть от мук, любовных и тоски». «Даруй знак, готовы ли они вступить в супружество!» Теперь мне стало смешно. «Ага, даст небо знак. Мы с Клайном — самая идеальная пара из пар!» Но вот небо, как оказалось, со мной было не согласно. Потому что чернильные тучи, так никуда и не девшиеся, вдруг пронзила золотая молния, и, судя по грохоту, который раздался вслед за этим, в землю она так и попала. «Небо сказала свое слово!» Торжественно провозгласила Гоблинша. Схватила Яна за руку, черканула по ладони неведомо откуда взявшимся ножом. Он выругался, но ей уже было все равно. Быстрое движение, и взвизгнула уже я, не успевшая осознать всю глубину подставы. Кровь на ноже, смешавшись, начала светиться. Не нравится мне такое. Как бы ни произошло ничего непоправимого. Хотя я в языческие обряды никогда не верила. Но для кого-то... И рудонская магия — вещь несерьезная. «Что?» Ян замер, не обращая внимания на кровь, сочащуюся из раны на руке. Его гоблинша ранила сильнее, чем меня. «Небо сделало выбор, и вы, дети пустыни, можете дать свои обеты, и да нерушимыми будут они!» Она воздела руки к небу, постояла, ожидая нашей реакции, не дождалась и возмущенно поторопила. «У меня и без вас, благословенные, дел много!» Давайте обед любви и проваливайте. Любви! поперхнулась, с ужасом смотря на нее. Но я не. Вспомнилась маленькая ложь за которой последовало немедленное наказание. Сказать, что я не люблю Яна? Легко, его ведь не за что любить. Да и я давным-давно люблю. Кого? Дира? Да, когда-то я была от него без ума, но Эсси права! Трудно любить того, кто так далеко, а Ян. Всегда рядом. Гадкий, нахальный, самовлюбленный придурок, без которого жизнь уже не будет такой интересной. «Да, Лайхорн, расскажи, как ты сильно меня любишь?» Конечно же, не удержался пакостный Клайн. Сделала к нему маленький шажочек и решила высказаться на чистоту. «Я жить не могу, не вспоминая о тебе каждую минуту. Ты все время в моих мыслях. Первый красавец боевой башни. Я, может...» о чистой и светлой любви мечтала. А тут ты появился. Знаешь, как меня все это раздражает? Нет, но ну я тебе расскажу. Еще один шаг ближе к нему стала. Я ненавижу твой голос, который постоянно напоминает, что я всего-навсего пекарская дочка. Я терпеть не могу твою заносчивость и то, как ты кичишься своей магией. За эти дни в тебя можно было бы влюбиться, но все это... Я задохнулась и замолчала и просто тыкала его пальцем в грудь. «Ты! Ты!» «Что я, Шиа? Герцогский сынок недостоин такой девушки?» Резко и зло спросил Ян. «Это ты хочешь сказать?» Нахмурилась, пытаясь понять, о чем он. Попробовала отступить, но Ян схватил меня за руки, прижимая к себе. «Пусти!» «Нет, ответь мне. Считаешь, что я тебя недостоин, да?» «Нет», замотала головой. Что за глупости? Мы с тобой вообще не можем рассматриваться как пара. Это смешно. Вот они так не считают. Он мотнул головой, указывая на затаившее дыхание гоблинское сборище. И пусть считают. Я смелилась поднять голову и посмотреть ему в глаза. Странно. Никогда не думала, что они могут выражать такие глубокие эмоции, отчаяние и нежность. Себастьян смотрел на меня, словно насмотреться не мог. Его руки оставили в покое мои запястья и начали подниматься вверх, к плечам. Я чувствовала, как мягко они скользят, но все равно не отрывала взгляд от глаз цвета ситарских орехов. Можно найти сотни доводов, но ни один из них не заставит меня отступить. Почему? Если совсем честно, то я уже запуталась. Не знаю, что чувствую к нему, что испытываю. Может быть, вся эта путаница и есть та самая любовь. Ян попыталась сказать хоть что-то. Он начал ко мне наклоняться с твёрдым намерением поцеловать. Уж это я могла понять, даже не обращая внимания на буйствующий в голове розовый туман. Но ведь мы уже целовались. На балу, скрытые под маской. На медитации. И сейчас я не собиралась его останавливать. Губы Себастьяна коснулись моих. Нерешительно, словно он ожидал от меня чего-то нехорошего, а может того, что я оттолкну его. Но в этот раз я решила довериться сердцу. Сумасшедшая нежность накрыла с головой. Раньше такого мне испытывать не доводилось. Сколько же я обманывала себя, называя восхищение любовью, закрывая глаза на то, что не могло быть настоящим. Сейчас, наконец, осознала, как это — чувствовать силу и покоряться, не уступая ни на мгновение. Спорить, зная, что никто не будет проигравшим. Восторг от объятий того, кто в одночасье стал дороже всех на свете. «Небо связало их!» — голос гоблинши разрушил мою сказку, которая так и не успела укорениться, стать настоящей. Я отшатнулась от Себастьяна, не в силах поверить — что только что сама поцеловала его. Вздохнула, отводя взгляд. И тут же замерла, поражённая тем, что видела вокруг. В Рудоне я привыкла к летящей со всех сторон золотой фейской пыли. Слишком много развелось там, этой мелкой живности. Даже бороться с ним было бессмысленно. Но встретить здесь такое же зрелище было удивительно. Нет, это были не феи. С неба крупными каплями... Летела и искрилась золотая пыль. Она оседала на земле, на гоблинах, восторженно взирающих на нас, на мне и на Яне, которого я видела только до плеча. Поднять голову выше не решалась. «Брак заключен», — гоблинша махнула рукой. «Хотите, оставайтесь. Нет, можете вернуться тем же путем, что сюда пришли. И побыстрее. У меня еще дел много. Не вы одни и жениться хотели». Говорить, что мы не собирались, Думаю, было уже бессмысленно. Шиа, Ян дотронулся до моей щеки. Если ты переживаешь, мы в Сетаре сходим в храм всех богов и... Это гоблинская свадьба. Я улыбнулась и подняла голову. Страхом, а точнее неловкостью нужно смотреть в лицо. У нас ее никто всерьез то и не воспримет. Да, ты права. Спасибо вам большое. Поблагодарил он гоблинов, которые уже собирались уходить. «Ты эту болезную-то береги!» — посоветовал тот, первый гоблин, что встречал нас. «Если она и вправду из рода, Лайхорн, то бед с ней не оберешься. «Что?» — вскинулась я, но гоблин уже припустил. «Я помогу тебе все выяснить!» — пообещал Себастьян и мягко подтолкнул в сторону пещеры. Мы шли и шли, все дальше уходя в темные недра скалы. «Интересно!» куда нас приведет этот путь. Я зажгла пульсар, крохотный, только для того, чтобы осветить нам дорогу. Серые, однообразные камни наводили тоску. Но я все думала над тем, что произошло. Как так получилось, что мы попали к гоблинам? И вместо того, чтобы устроить бой, бежать или что-то еще, поженились. Точно, кому рассказать не поверят. Хмыкнула, представив реакцию папы и Дира. Сбежавшая на практику дочурка возвращается замужней дамой. «Да папочку! Удар хватит!» «Как и Дира. Но тот просто локти с досады будет кусать. Эх, ради этого стоит и рассказать о наших приключениях». «Пришли», — «Пришли немного удивленно произнес Ян. «Перед нами была стена». «Отлично. И что нам теперь делать?» «Сходили за благословением, называется», — пробурчала я и стена начала отходить в сторону. «Ух ты!» — восхитился мой уже не напарник, а муж — и пропустил вперед. Пульсар скользнул за мной следом. Я огляделась и поняла, что гоблины были правы. Дорога привела нас туда, где все началось. Мы вернулись в каменную яму.